Лишь под утро устал и я заснул, Проснувшись с тяжелой головой. Возок мой уже был готов, Челядь заранее погрузила вещи. На передке гордо восседал неизменный Прохор. После вурных проводов с ряданиями Анастасии Подъехали на княжеский двор. Кареты были готовы, Слуги в ожидании, Но послы изволили выйти после долгого ожидания. Француз,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 Все было одинакового цвета, серо-коричневого. Путники периодически чихали, полоскали с фляжек с водой рты. В борьбе с пылью так незаметно и подъехали к Москве. ба -а -а, Деревянные стены, узкие улицы, опять же с деревянными домами. На улицах слой пыли с навозом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 Горели свечи, стоял тяжелый запах. По моему указанию шторы отдернули, распахнули окна. На широкой постели, на высоких подушках лежал дородный мужчина среднего возраста с бритым лицом и головою. После осмотра диагноз стал более-менее ясен. Жаль только, что подтвердить или опровергнуть было нельзя ни лаборатории ни узи не было я подозревал наличие камня в мочевом пузыре ясно что отвары трав и против снадобья местных людей ему не помогали спасти могла только операция больной постанывал лоб его покрывал испарина по русски он говорил со смешным акцентом, но довольно неплохо.